Глава двенадцатая. Мартинсон сидел в кафетерии и ждал. Было уже десять вечера, четверг на исходе. Из дежурной части, куда поступали все ночные сообщения, доносились тихие звуки радио. В остальном все тонуло в тишине. Мартинсон пил чай с сухариком. Валандер, не снимая куртки, сел напротив. — Как доклад? — Ты уже спрашивал. — Раньше я и сам любил выступать перед народом. А сейчас уж и не знаю, смогу ли... Меня-то наверняка перещеголяешь. Впрочем, если хочешь знать, ни много ни мало девятнадцать дам слушали меня, затаив дыхание, хотя и с некоторой робостью, когда я говорил о довольно-таки кровавых аспектах нашей общественно полезной работы. Очень милые дамы, и вопросы они задавали деликатные, несущественные, а ответы мои наверняка бы пришлись по вкусу нашему высокому начальству. Этого достаточно? Мартинсон кивнул и, смахнув со стола крошки, достал блокнот. Расскажу с самого начала. Без 9.9 у дежурного зазвонил телефон. Он переключил разговор на меня, поскольку выезда опергруппы не требовалось. А я, как он знал, сижу в управлении. Не задержись я на работе, он бы попросил перезвонить завтра утром. Звонил некий Польсон, Стуры Польсон. Как называется его должность, я толком не понял, но фактически он в ответе за морг лунской судмедэкспертизы. Правда, морг у них теперь как-то иначе именуется — Ну, ты понимаешь, о чем я. О холодильнике, где хранят трупы в ожидании вскрытия или похорон. Около восьми Польсон обратил внимание, что одна из ячеек приоткрыта. Подошел, выдвинул ящик и обнаружил, что труп исчез, а на его месте лежит реле. Он немедленно позвонил вахтеру, который дежурил днем до него. Люд — его фамилия. Тот совершенно уверен, что в шесть, когда он закончил смену, труп был на месте. Значит, пропал он где-то между шестью и восемью. В морге есть задняя дверь, ведущая во двор. Осмотрев ее и обнаружив, что замок взломан, Польсон тут же позвонил в Мальме и известил полицию. Дальше события развивались очень быстро. Полицейский патруль прибыл через 15 минут. Когда же они узнали, что пропавший труп был доставлен из, из стада на судмедэкспертизу, то сказали, чтобы Польсон связался с нами, что он и сделал. Мартинсон отложил блокнот в сторону. В общем... Поиски трупа — задача наших мальмирских коллег, но в известной мере это касается и нас. Валандер задумался. Ситуация крайне странная и вдобавок пренеприятная. С каждой минутой в нем нарастало беспокойство. «Надо полагать, мальмерские коллеги не забудут про отпечатки пальцев», — сказал он. «Я даже затрудняюсь определить, в какой категории преступлений отнести похищение трупа». Может быть, к самоуправным действиям или к нарушению покоя усопших. Правда, не исключено, что ребята не воспримут случившееся всерьез. — Слушай, Нюберг, наверное, зафиксировал отпечатки пальцев на подстанции? Мартинсон ответил не сразу. — По-моему, да. Позвонить ему пока не надо. А вот мальминским коллегам надо бы сказать, чтобы поискали отпечатки на реле и в холодильнике. — Прямо сейчас? — Думаю, Да. Мартинсон пошел звонить. Валандер налил себе кофе и попытался осмыслить происшедшее. Появилась связь, но совсем не такая, как он думал. Возможно, это все-таки странное истечение обстоятельств. В его практике бывали подобные случаи. Но что-то подсказывало, что на сей раз все обстоит иначе. Кто-то вломился в морг, чтобы похитить труп, а взамен оставил электрическое реле. Валлендеру вспомнилось замечание Рютберга. Высказанные много лет назад, когда они только начали вместе работать. Преступники зачастую оставляют знаки на месте преступления. Иногда, нарочно, а не редко и по ошибке. Это не ошибка, думал он. Никто по чистой случайности не таскает с собой здоровенное электромагнитное реле и не забывает его в холодильнике Морга. Здесь явно рассчитывали, что реле обнаружат. И едва ли оставили его как знак для патолога анатомов. Знак оставили для нас. Есть и второй вопрос. Зачем похищать труп? Конечно, покойников, принадлежавших к разного рода сектам НРС, похищали. Но Тинес Фальк вряд ли участвовал в подобных организациях. Хотя, понятно, полной уверенности тут нет. И объяснение, в общем-то, напрашивается только одно. Труп похитили, желая что-то скрыть. Вернулся Мартинсон. — Нам повезло, — сказал он. Реле сунули в пластиковый пакет, а не просто бросили в угол. Отпечатки пальцев? Ищут. Никаких следов трупа? Никаких. Свидетели есть? Похоже, нет. Валандер рассказал, о чем размышлял, пока Мартинсон ходил звонить. Мартинсон согласился с его выводами. Реле не случайность. Труп похитили, намереваясь что-то скрыть. Сообщил комиссар и о визите Эннендера, и о телефонном разговоре с женой Фалька, «Я не воспринял это вполне всерьез», — признался он. «Судмедэксперты знают свое дело. Похищение трупа вовсе не означает, что Тиннес Фальк был убит». «Резонный аргумент», — подумал Валандер. «И все же мне трудно помыслить иной мотив похищения, кроме боязни, что обнаружится подлинная причина смерти», — сказал он. «Может, он что-нибудь проглотил?» Валандер поднял брови. «Что, например?» — Алмазы, наркотики, да мало ли что! — Прозектор бы нашел. — Что ж делать? — Кто такой Тин из Дело мы не возбуждали, а потому не занимались ни им самим, ни его жизнью. Однако Эннандер взял на себя труд прийти в управление и усомниться в причине его смерти. В разговоре со мной жена Фалька сказала, что он чего-то опасался и что у него было много врагов. Возможно, этот человек далеко не прост... Мартинсон поморщился. «Компьютерный консультант с кучей врагов?» Так она сказала. «И никто из нас ее не расспросил». Мартинсон принес с собой папку со скудными материалами касательно Тиноса Фалька. «Детей мы не опрашивали», — сказал он. «Мы вообще никого не опрашивали, поскольку считали, что он умер естественной смертью». «Мы и сейчас так считаем», — уточнил Валандер. «По крайней мере, эта версия не менее возможна, чем любая другая». Зато нельзя не признать, что имеется связь между ним и Соней Хегберг, а может и Эвой Персон. Почему бы и не с Лунбергом? Верно, может и с Лунбергом. В любом случае, не приходится сомневаться, что Тинес Фальк был мертв, когда сони Хегберг сожгли, то есть убить ее он не мог. Если, несмотря ни на что, принять версию, что Фалька убили, то его убийца мог разделаться и с Соней Хегберг. На Валлендера с новой силой накатило раздражение. Они натолкнулись на что-то совершенно непонятное. — Нет, — снова подумал он, — в основе тут что-то другое. Надо копать глубже. Мартинсон зевнул. Валлендер знал, что в это время он обычно спит. — Вопрос в том, далеко ли мы так продвинемся, — заметил он.